Анжела вся трепетала от этих слов. Она сгорала на жарком костре, который он разжигал. Она прижималась губами к его губам в долгом горячем поцелуе, садилась к нему на колени, обвивала волосами его шею и ласкала ими его лицо, словно омывая его в этих шелковых прядях. В такие минуты он терял власть над собою, осыпал ее безумными поцелуями и не ограничился бы этим, если б не девушка, которая при первом проявлении смелости со стороны Юджина вырывалась из его объятий, ища спасения не столько от него, сколько от самой себя. Она укоряла его, говоря, что была лучшего мнения о его любви, и Юджин, дорожая ее доверием, старался взять себя в руки. Это удавалось ему, так как он прекрасно знал, что не добьется того, чего хочет. Излишняя горячность только отпугнула бы ее, и любовной борьбе их не предвиделось конца. Осенью, спустя несколько месяцев после помолвки с Анджелой, Юджин покинул Чикаго. Лето он прожил кое-как, поглощенный беспокойными мыслями о будущем. Он все больше и больше избегал Руби и, наконец, уехал, даже не повидавшись с нею. хотя до последней минуты убеждал себя, что должен проститься. С Анжелой Юджин расставался в подавленном, угнетенном состоянии духа. Теперь ему казалось, что он едет в Нью-Йорк не по собственному желанию, а по горькой необходимости. Здесь, на Западе, у него нет возможности заработать достаточно на жизнь. Они не могли бы существовать на его доходы. А потому... Он должен ехать, и, уезжая, рискует потерять Анжелу. Положение рисовалось ему в самых трагических красках. В доме ее тетки, куда Анджела приехала перед его отъездом, вырвавшись на субботу и воскресенье, он угрюмо расхаживал по комнате, считая немногие оставшиеся им часы и рисуя в воображении день, когда он вернется за нею. Анжел томил смутный страх перед событиями, которые могли этому помешать. Ей приходилось читать повести о поэтах и художниках, которые, уехав в большой город, уже не возвращались. Ведь и Юджин был выдающейся личностью. А вдруг ей не удастся удержать его? Но он дал ей обещание, он от нее без ума, в этом не могло быть сомнений. Этот упорный, страстный, полный душевной муки взгляд, что другое мог он выражать, как невечную любовь? Жизнь подарил ей бесценное сокровище, большую любовь, и дала ей художника возлюбленный. «Поезжай, Юджин, и не тревожься!» — трагически воскликнула она, наконец, обхватив его голову обеими руками. «Я буду ждать тебя!» «Когда бы ты ни вернулся, ты найдешь меня здесь. Только приезжай скорее, ведь ты скоро приедешь, правда?» «И ты спрашиваешь...» — отозвался он, целуя ее. «Ты спрашиваешь! Посмотри мне в глаза. Разве ты не чувствуешь?» «Да, да, да, конечно, чувствую!» — воскликнула Анжела, бросаясь к нему в объятия. Затем они расстались. Он ушел подавленный сложностью и трагизмом жизни. Глядя на звезды, ярко сверкавшие в октябрьском небе, он погрузился в мрачные размышления. Мир прекрасен, но жить в нем порой тяжело. Все, однако, можно претерпеть, и, вероятно, в будущем его ждут счастье и покой. И то, и другое он найдет в союзе с Анжелой, Наслаждаясь ее поцелуями, упиваясь ее любовью Так должно быть Весь мир этому верит, и даже сам он После Стеллы и Маргарет и Руби, даже он